К тому моменту, как она, эта история, произошла, мы прослужили на корабле больше половины положенного срока. Джамал отпустил большие черные с рыжим усы и заматерел, безусловно. В тот самый день стояла жара, было начало лета, и к тому же была суббота. В субботу на всех кораблях проводится большая приборка, а потом баня. Мы драли свой корабль с утра и до самого обеда, раздевшись до трусов. В то же самое время на пирсе работали солдаты из строительного батальона. Они что-то заливали бетоном, что-то подмазывали, в общем, ковырялись. Их было человек 8, довольно замуренных и закопчённых солдатиков. С ними был толстый краснолицый прапорщик, который сидел в тени с носовым платком на голове и сильно потел. Конечно, со всех кораблей солдатам кричали: "Эй, дальневосточники, сапоги не жмут!" Или Алло, гвардейцы, а где вы автоматы свои забыли? И прочее. Противостояние строительного батальона и моряков было нешуточным. По субботам иногда бывали танцы в доме офицеров в посёлке. Там же показывали кино. И встречи военных строителей и моряков заканчивались обычным мордобоем, в котором моряки всегда одерживали верх по причине большей сплочённости и лихости. Но надо отдать должное и солдатам. Они однажды здорово и больно отомстили нам. Представляете? Утро. На всех кораблях экипажи построились для подъема флага, а по пирсу бегает грязный поросенок, или даже лучше сказать кабанчик, одетый в грязную тельняшку. Это была месть. И месть, угодившая в самое сердце каждому моряку. Так вот. Солдатики работали с утра у нас на пирсе, работали до обеда, а обед им не привезли. На кораблях прозвучали команды: закончить приборку и следом команде обедать. Мы побежали умываться, а потом заспешили к субботней трапезе. По субботам давали котлеты. Только по субботам и только в обед. Котлеты выдавались по одной на каждого члена экипажа. вне зависимости от выслуги лет. Котлеты были большие, плоские и состояли из толстого слоя жирной хрустящей панировки, хлеба и мелко перемолотых жил, хрящей и ещё не wiadomo от чего. Лучше было не знать, не догадываться и не думать. То есть котлеты были очень вкусные. Их ждали всю неделю. Джамал эти котлеты, точнее свою котлету ел всегда медленно, с удовольствием, и относился к ней очень серьезно. В ту субботу его отправили куда-то с группой матросов, чтобы нарезать ветки для веников и метел, которыми подметали пирс и дорогу возле ворот, ведущих на пирс. Короче говоря, его с самого утра на корабле не было. Мы поспешили на обед, а солдатики на пирсе сидели, грустно курили и пили воду из фляжек. Их краснолицый прапорщик куда-то пропал. Что, служба? Лапу сосём. Услышали мы не повторимы голос Комовского, кинула вас командование. Курим мы, товарищ Мичман, ответил Спирсом маленький чубатый сержантик, ответил не без достоинства. Вижу, что немашку щупаете, ответил Хомовский. Ты, сынок, помолчи тут. Курить на тащак вредно. Сапоги можно откинуть раньше положенного. сказал он, дымя сигаретой: "Посидите маленько". Хомовский ушёл, а мы сгрудились у борта и ждали, что будет. Вскоре Хомовский появился на палубе вместе с командиром нашего корабля, миниатюрным капитаном второго ранга, у которого был тихий голос и всегда сияющие ботинки. Для нас он был чем-то средним между полубогом и просто богом. Хомовский ему что-то объяснял и показывал рукой на солдат на пирсе. Командир слушал внимательно, коротко посмотрел на солдат, коротко кивнул и ушёл. Эй, военные, крикнул Аперсхабовский. Внимание! Я сейчас к вам приду. Готовьтесь, мужчины. Солдаты тут же встали, потому что такому голосу нельзя было не подчиниться. Они поправили форму и почти выстроились. Вольно, вольно. говорил Хомовский, тяжело шагая по трапу на пирс. Значит так, бойцы, вас приглашает пообедать наш славный экипаж. Добро пожаловать на борт. Тут он повернулся в нашу сторону и погрозил нам своим огромным махнатым кулаком, но при этом подмигнул. Вот только вам придётся разуться, потому что на палубе корабля в сапогах ходить нельзя. Но экипаж к вашему приходу произвёл приборку, так что не волнуйтесь. Товарищ мичман, босиком что ли? спросил всё тот же сержантик. Сынок, тебе не кажется, что ты уже много сказал, а? рявкнул Хамовский. Скидывайте сапоги и шагом марш обедать. Сапоги оставить здесь. Не сыты, никто не возьмёт. Солдаты и сержантик стали разуваться под наши улюлюканья. Особым смехом была встречена разматывание апортянок. Цыц! крикнул Хомовский. Мы уважаем братские рада войск. И он снова нам подмигнул. Ноги у солдат были, скажем, не самые чистые в мире, и ногти были у них не самые пострижены. Они шли по палубе корабля робко и боязливо, чему мы были рады. А Хамовский шел за ними, как пастух за гусями. Солдат рассадили за столы по два за стол, потеснив нас. Наш стол стоял у самого борта возле иллюминатора. Стол был длинный, на восемь человек, и вдоль него стояли две узкие скамейки. Стол мы называли «бак», а скамейку «баночка», очевидно от английского «bench». И стол, и скамейки были металлические и крепились к палубе специальными цепочками на случай качки. К нам за стол посадили двух солдат, совсем молоденьких, коротко стриженных и закопчённых. Они очень рабели, а мы вели себя солидно и картинно. Джамала всё ещё не было, и его место пустовало. На первое был густой рассольник с перловкой, с солёными огурцами, картошкой и мясом. Джамалу даже не поставили тарелку для этого супа. Он всё равно не притронулся бы к нему. Мы ковырялись в супе, выбирая лакомые кусочки тушёнки и картошки, а солдатики еле не сдерживаясь, они чистосердечно признались, что так их не кормят, и что такого супа они не едали с самой гражданки. Мы же говорили, что кок падла, сегодня плохо приготовил. Ещё они хвалили наш хлеб. Ещё бы, его пекли у нас на корабле, и он был тёплый и ароматный. И вот подали второе. Котлеты и слегка сероватое, не без комков, но всё же картофельное пюре. Котлеты были строго по счёту, и восьми дополнительных взяться было не откуда. Решили эту проблему очень просто. Каждый из нас дал по части свои котлеты. Делали мы это небрежно, с видом, что мы такое едим каждый день и понесло кураз. Поэтому ломали мы свои котлеты щедро. У каждого солдата в трелке оказалась в итоге целая гора ценных котлетных обломков. И в этот момент появился Джамал Берице. Он ворвался шумно, хохоча и замер, увидев солдат. Он ничего не знал про них, он даже не видел их на пирсе, когда они работали. Он не мог знать о том, что Хамовский решил накормить забытых их командирами бедалак. Он просто увидел, что за нашими столами вместе с нами сидят солдаты и едят с нескрываемым наслаждением. Он замер. На его лице воцарилось хорошо мне знакомое спокойное выражение, какое появлялось на нем в моменты полного непонимания ситуации. Джамал выпрямился, расправил плечи, чинно всем пожелал приятного аппетита, прошествовал на свое место и сел, подбочинившись в полоборота к столу. Я видел, что он вообще ничего не может понять, что он сбит с толку и не знает, что делать со всем тем, что он видит. Но спросить он не мог. Задавать вопросы было немыслимо для Джамала Беридзе. Как только он сел, ему тут же принесли тарелку с котлетой и пюре, которая была движением ложки уложена волнами. Тарелку поставили перед Джамалом, он церемонно кивнул и больше не шелохнулся. А солдаты ели котлеты, восторженно говорили о давно забытом вкусе и вообще раскраснились от еды и удовольствия. Джамаль смотрел на всё это, слушал, ворочил глазами, но глаза были единственной подвижной частью всего его монументального образа. Он сидел так, и когда с котлетами все покончили и добирали последние остатки пюре с тарелок, он вдруг взял свою котлету за край двумя пальцы, почти брезгливо. не глядя, покачал ее в воздухе. Он сделал это бесшумно, но так, что все тут же посмотрели на него. Вслед за тем он обвел глядящих на него, то есть всех нас, спокойным взглядом. «Заебали!» «В смысле, надоели эти котлеты?» сказал он низким голосом и метко выбросил котлету в открытый иллюминатор. Воцарилась тишина. Все члены экипажа нашего корабля мыстна ему аплодировали в этот момент была одержана сокрушительная победа флота над армией и всеми другими родами войск то есть Джамала было за что любить и Хамовский любил его и меня тоже любил не знаю за что мы очень страдали от этого особенно зимой когда корабль преимущественно стоял у стенки то есть у пирса и в море не ходил Когда корабль долго стоит у стенки, возникает много разных хозяйственных дел. В этих делах Хомовский царил безраздельно.